Хронические заболевания. Слушая эту книгу, некоторые подумают, ПМС – это пустяк, на мою долю выпадает намного больше страданий. Все дело в том, что из-за гормональных изменений менструального цикла могут обостряться симптомы других болезней, таких как мигрень, депрессия и тревожность, аутоиммунные и хронические заболевания, гипермобильность суставов, заболевания опорно-двигательной системы, расстройства аутистического спектра. Кроме того, большинство проблем, связанных с менструальным циклом, могут оставаться незамеченными в течение многих лет. Сюда относятся нарушения цикла, изнурительные боли, обмороки, внезапное и сильное увеличение или потеря веса, истощение, рассеянность или забывчивость, боль во время полового акта, сильное кровотечение, циклотимия. Все эти проблемы могут иметь серьезные последствия как для фертильности, так и для вашего общего благополучия. Обязательно прислушивайтесь к своему телу, не откладывайте поход к врачу, любите себя и позвольте специалисту оказать вам необходимую помощь. Если с первого раза вы ничего не добьетесь, запросите второе и даже третье мнение. Защищайте себя, свое тело и благополучие. Воспользуйтесь правом на поддержку и лечение. Миома матки. Фиброиды – это доброкачественные новообразования в матке, которые могут появиться в детородном возрасте. Их также называют миомами. Примерно у трех из четырех женщин в какой-то период жизни возникает миома матки, но большинство из них об этом даже не подозревает, потому что это заболевание не имеет ярко выраженных симптомов. Симптомы миомы матки могут быть следующими. обильное и продолжительное кровотечение во время менструации, давление или боль в области таза, частое или затрудненное мочеиспускание, запор, боли в спине или ногах, предменструальное дисфорическое расстройство. Если во второй половине цикла у вас часто случаются резкие перепады настроения, которые заставляют вас причинять себе какой-либо вред или задумываться о суициде, Вполне возможно, что вы страдаете предменструальным дисфорическим расстройством. Я испытала это на себе в прошлом году, когда поняла, что между 19 и 21 днем цикла у меня возникали суицидальные мысли. В оставшееся время с точки зрения психического здоровья со мной все было в полном порядке. Меня напугала интенсивность этих мыслей, к тому же они возникали совершенно неожиданно. Мне потребовалось несколько циклов для того, чтобы понять, что они происходят в одно и то же время. Осознавая это, я могла подготовить себя к подобным импульсам. Когда мне в голову снова приходили эти мысли, я старалась не прислушиваться к ним и успокаивать себя тем, что они скоро исчезнут. Если вы узнали себя в описании моего опыта, немедленно обратитесь за помощью. Расскажите об этом близким, врачу или психологу. Ваши страдания реальны? и они имеют значение. Единственный способ их облегчить заключается в их признании. Эндометриоз. Эндометриоз – это распространенное хроническое воспалительное заболевание, при котором слизистая оболочка матки, эндометрий, разрастается в других местах, таких как яичники, кишечник или мочевой пузырь. Спайки возникают, когда рубцовая ткань соединяет другие ткани или органы вместе. Это очень болезненное и изнурительное состояние, которое является одной из основных причин женского бесплодия. Симптомы могут меняться в зависимости от цикла, обостряясь при овуляции, перед и во время менструации. Эндометриозом страдают от 2 до 10% женщин репродуктивного возраста. Открыто говорить об этом заболевании начали относительно недавно. Есть случаи, когда больные эндометриозом женщины не испытывают никаких симптомов. Другие подавляют их таблетками, но для большинства это объясняется всего лишь сильной болью во время менструации, поэтому они годами живут в неведении, прежде чем им поставят окончательный диагноз. Общие симптомы эндометриоза включают в себя острые стреляющие, колющие боли и спазмы в животе, тазу и или прямой кишке, боль во время или после полового акта, сильная усталость. обильные менструальные кровотечения, тошнота, вздутие живота, диарея или запор, болевые ощущения во время мочеиспускания или присутствие крови в моче. Когда у меня впервые обострился эндометриоз, я понятия не имела, что это как-то связано с менструальным циклом. У меня появилась тошнота, рвота, диарея, приливы и сильные боли, из-за которых мне хотелось умереть. В то время я как раз путешествовала по Южной Америке, поэтому предположила, что отравилась. Когда эти же симптомы повторились еще несколько раз, я поняла, что они были связаны с моими менструациями. Сначала я думала, что это обычная менструальная боль, однако со временем ко мне пришло понимание того, что это ненормально. Я была вынуждена обратиться к врачу. После осмотра врач сказала, что со мной все в порядке. Она предположила, что это мог быть эндометриоз, Но узнать это без лапароскопии было невозможно. Мне порекомендовали принимать ибупрофен с момента начала менструации до момента ее окончания. Как человека, который принимает минимальное количество лекарств и всегда старается искать естественные альтернативы, меня это не устроило. После посещения врача у меня осталось еще больше вопросов, чем было изначально. Поначалу мне казалось, что все это было результатом стресса. поэтому я постаралась уменьшить количество раздражителей в своей жизни. Однако боль все равно приходила снова и снова. Со временем она стала абсолютно невыносимой. Я могла корчиться от боли на протяжении шести часов, пока ее волны накатывали на меня одна за другой. Когда она уходила, я чувствовала себя слабой и измученной еще несколько дней. Это была всепоглощающая агония, когда ты не можешь думать, двигаться или что-либо делать. Это были часы глубоких вдохов, грелок, катания по полу, перебежек между унитазом и кроватью. Я чувствовала себя разбитой и слабой. Я была готова отказаться от жизни. Потом я могла еще долго ругать себя за проявленную слабость. Мне казалось, что все вокруг прекрасно справлялись со своими циклами. Когда я начала изучать вопрос эндометриоза, мне было неприятно слышать, с какими трудностями сталкиваются женщины с этим заболеванием. Помимо физического и психологического бремени, существуют проблемы с медицинской системой. Врачи тратят слишком много времени для того, чтобы поставить диагноз. Они часто ошибаются или попросту игнорируют женскую боль. Я читала истории женщин, которым была проведена повторная лапароскопия, но миома все равно продолжала расти. Некоторые начинали испытывать еще большую боль после операции, чем до нее. Даже гормональное лечение не всегда помогало справиться с этой болезнью. У меня просто нет слов, которые могли бы передать, каково это – жить с эндометриозом. Человек, который никогда не испытывал это на себе, не сможет понять того, кто болен этим мучительным заболеванием. Когда я, наконец, нашла онлайн-группы других женщин, живущих с эндометриозом, я почувствовала огромное облегчение. Мне стало легче даже от того, что я могла просто поговорить с другими людьми, которые действительно понимали, через что я прохожу. Меня услышали, ко мне проявили сострадание другие женщины, которые поняли мои трудности и разочарования. Я больше не была одна, и мы могли по очереди поддерживать друг друга. У меня часто возникает ощущение, будто я всех обманываю, потому что не имею официального диагноза. У других женщин с эндометриозом ситуация намного хуже, чем у меня. Поэтому боль, которую я испытываю, вполне может считаться нормой. Недавно я была у специалиста, который предположил, что это может быть эндометриоз. Но в конце концов он вынес вердикт, что это обычная боль в области таза. Знаете, это на самом деле огорчает, когда врач думает, будто у вас обычные менструальные боли. Но это заключение профессионала. поэтому у меня снова появляются сомнения и мысли о том, насколько я слаба. Я пробовала альтернативные пути решения своей проблемы. Это была рефлексотерапия, пищевые добавки, легкие упражнения и противовоспалительная диета. Через несколько месяцев у меня случился самый страшный приступ в моей жизни, который длился 3-4 дня. Это окончательно меня сломало. Управление болью само по себе утомительно, После того, как я потратила так много времени и энергии на то, что считала правильным, и ни один из этих методов не сработал, я была готова сдаться. Я чувствовала себя совершенно беспомощной, но мне пришлось предпринять последний шаг своего исследования, чтобы убедиться в том, что я ничего не пропустила. На этот раз передо мной предстал совершенно другой подход. Я начала придерживаться определенной диеты и сократила прием добавок. Я увеличила вдвое употребление ферментированных продуктов и начала прием серопептазы. Помимо этого, я стала работать над мышлением, в эффективности чего, честно говоря, очень сомневалась. Я не понимала, как разум может быть связан с такой изнурительной физической болью, но я была в отчаянии, поэтому пробовала все подряд. Я начала работать со своим телом, чтобы дать ему все необходимое для исцеления, вместо того, чтобы бороться с ним и пытаться его исправить. Я полюбила себя еще больше и постоянно напоминала себе об удивительных целебных способностях своего тела. Я медитировала, визуализируя белый исцеляющий свет, который наполнял мой живот и исцелял тело. Я отказалась от высоких стандартов, которых придерживалась, перестала давить на себя и постаралась максимально замедлиться. Я работала над тем, чтобы простить себя и отпустить всю вину, которую держала в себе годами. И это помогло. Честно говоря, я была удивлена тому, как нечто настолько простое может оказаться таким мощным. Я уверена, что это совокупность рефлексотерапии, диеты, смены образа жизни, легких упражнений и работы с мышлением, которые на первый взгляд могут показаться чересчур сложными. Но на самом деле этот выбор сделать совсем несложно, когда альтернатива является изнурительная боль. Прошло всего лишь 4 месяца с тех пор, как прекратились мои боли. Я не знаю, проявятся ли эти симптомы вновь, но это начало моего пути к исцелению, которое подарило мне надежду. Мирин. Синдром поликистоза яичников. СПКЯ. СПКЯ является наиболее распространенным гормональным расстройством среди женщин репродуктивного возраста. Согласно последним исследованиям, им страдает от 7 до 10% женщин. Основная причина бесплодия – это повышенное количество тестостерона в крови. У женщин с СПКЯ наблюдается увеличение яичников, в которых появляются фолликулы, заполненные жидкостью. Общие симптомы СПКЯ могут быть следующими. Ожирение, редкие или длительные менструации, избыточный рост волос на теле и лице, облысение, как у мужчин, депрессия и тревога, снижение чувствительности к инсулину, приводящее к диабету второго типа. Как и у большинства женщин, мой путь к СПКЯ начался с полного непонимания. Тогда мне было 26 лет. Я находилась в постоянном стрессе, страдала от синдрома раздраженного кишечника, избыточного веса и преддиабета. Незадолго до этого я прекратила прием гормональных контрацептивов, поэтому не осознавала, что мои менструации были нерегулярными. Мне казалось, что будет достаточно сбросить лишний вес, чтобы почувствовать себя лучше. Врач посоветовал обратиться к одной из ведущих групп для похудения, но я пробовала их программы раньше, и мне не нравились обезжиренные продукты, которые они рекомендовали. Понемногу я начинала паниковать, но, к счастью, мне подвернулся отличный диетолог, который разработал для меня план питания. Он был ориентирован на те аспекты моего рациона, которые вызывали наибольшее количество проблем. Для начала я сократила потребление углеводов и исключила из своего рациона продукты, которые вызывали воспаление. Через пару месяцев у меня исчез СРК, а анализы крови больше не показывали признаков преддиабета. К тому же мне удалось сбросить немного лишнего веса. Постепенно я начала возвращать некоторые продукты в свой рацион и смогла определить те из них, которые вызывали вздутие живота и симптомы СРК. Но этого было недостаточно, потому что я заметила, что теряла вес в начале своего цикла, а затем снова набирала его в конце. Мои менструации были очень болезненными и иногда прерывались на целых три тревожных месяца. Это заставило меня найти хорошего специалиста. Она взяла анализы крови, которые показали очень высокий уровень тестостерона, и направила меня к эндокринологу. Также мне пришлось сделать сканирование брюшной полости, которая и показала наличие 30 кист в яичниках. В сочетании с анализом крови это подтвердило диагноз СПКЯ. Надо сказать, что после этого мне сразу стало спокойнее. Я самостоятельно нашла информацию в интернете о том, что СПКЯ является одной из основных причин бесплодия и что реального лечения этого заболевания не существует. В Ирландии не было какой-либо официальной организации, занимающейся вопросами СПКЯ, поэтому за ответами на свои вопросы я обратилась к проверенным людям в социальных сетях. Мне удалось найти профессиональный аккаунт, за новостями которого я стала следить. Они рекомендовали отказаться от глютена и молочных продуктов, что я и сделала. Эндокринолог предложила мне инъекции от ожирения. Это лекарство не покрывается ирландской медицинской страховкой, поэтому его полная стоимость составляет около 300 евро в месяц. Я решила, что это того стоит. К тому же в стоимость входят консультации с тренером, который поможет сбросить вес. С тех пор, как я начала терапию, прошло 4 месяца. Я вижу, как снижается вес. Менструальный цикл длится от 32 до 40 дней. Перепады настроения стали не такими частыми, но они по-прежнему случаются в преддверии менструации. Раз в две недели я встречаюсь со своим тренером. Она присылает мне рецепты и помогает сохранять мотивацию. Меня беспокоит перспектива постоянного контроля веса и потенциального бесплодия. Но на данный момент я не вижу четкого пути, поэтому стараюсь не беспокоиться и просто принимать каждый день таким, какой он есть. Я продолжаю придерживаться здорового питания и предотвращать появление преддиабетического состояния. Это вселяет в меня ощущение, что я поступаю правильно, и у моего тела будут шансы на фертильность, когда придет время. Сейбхе. Анемия. Уровень железа в крови может снижаться в самом начале менструального цикла, во время беременности или после перенесенной болезни. Среди симптомов анемии самыми распространенными являются бледность кожи, низкий уровень энергии, слабость и обмороки. Будучи ребенком, я особо не задумывался о гендерной принадлежности. Ко мне обращались как к девочке, и при рождении меня определили как девочку, несмотря на мои необычные половые органы. Мне объяснили, что я девочка, но я чувствовал себя по-другому. Я обнаружил, что другие девочки сильно отличались от меня. Им нравились совсем другие вещи, поэтому они жестоко издевались надо мной. Мне всегда было легче общаться с мальчиками. Они взбирались на деревья и дрались, постоянно пачкались, исследуя новые места, куда девочкам ходить строго воспрещалось. Нельзя сказать, что какое-либо из этих занятий носит гендерный характер. Я просто хочу внести ясность и поделиться своим опытом. Когда мне было шесть лет, я придумал себе мальчишеское имя, и какое-то время ко мне обращались как к мальчику, что меня очень обрадовало. Однако родители быстро об этом узнали и сделали все, чтобы я снова стал девочкой. Внезапные изменения произошли в тот момент, когда я достиг половой зрелости. Мне было одиннадцать, но у меня уже начала расти грудь и появились менструации. Такое ощущение, будто все это произошло в одночасье. Я не был готов к изменениям, через которые мне предстояло пройти. Впервые в жизни я по-настоящему осознал свое тело. Мальчики, с которыми я дружил, отвергли меня, как только я стал походить на девочку. В самом начале менструального цикла у меня были совершенно непредсказуемые кровотечения. Они могли начаться в любое время, быть обильными или наоборот, скудными, но всегда очень болезненными. Из-за менструации я несколько раз болел анемией. Я понимал, что так быть не должно, и в конце концов, при очередном обследовании выяснилось, что я не был девочкой. Но самое ужасное заключалось в том, что я не мог считаться мальчиком. Оказалось, что я был и тем, и другим. Я родился интерсексуалом. У меня одновременно сформировались и мужские, и женские половые органы. Они частично функционировали, что объясняло эти странные менструации и ужасные боли. Скорее всего, у меня был эндометриоз, потому что матка была рудиментарной, и клетки эндометрия прикреплялись к другим внутренним органам, к брюшной стенке и так далее. Совершенно внезапно для меня все приобрело гораздо больший смысл. Когда я узнал об этом, мне было уже за 30. И я отчаянно пытался сделать так, чтобы чувствовать себя комфортно в своем теле. Постепенно я понял, что мне было гораздо спокойнее, когда я представлялся мужчиной. На протяжении нескольких последних лет я перевязывал грудь и старался быть максимально стройным, чтобы свести к минимуму любые изгибы. Когда я представлялся женщиной, были люди, которые говорили, что у меня мужское лицо. Так оно и есть, и сейчас я этим очень доволен. Для меня это очень важно как в повседневной жизни, так и в творческой работе. Я не сомневаюсь в том, что мое внутреннее «я» — мужское, но при этом я обладаю женскими качествами. Я, наконец, получил разрешение на гормональную терапию тестостероном. С тех пор за последний год у меня были и взлеты, и падения. Гормоны есть и будут коварными веществами, а если добавить к ним мои необычные половые органы — Получается весьма непростое путешествие. В какой-то момент анализ крови показал, что в моем организме достаточно тестостерона, которого хватило бы на двух Арнольдов-Шварценеггеров, как выразился мой врач. Опять же, это было связано с моей необычной физиологией. Уровень гормонов пришлось скорректировать, потому что тестостерон в больших количествах фактически превращается обратно в эстроген. Теперь я чувствую, что все наконец налаживается. Я счастлив, и мне намного комфортнее в своей шкуре, чем до полового созревания. Мне нравится то, насколько равномерно распределен жир на моем теле. Я снова вернулся к более линейной, мальчишеской форме. У меня все еще бывают месячные, но без кровотечений. Это сложно объяснить. Я почти не испытываю болезненных ощущений. У меня нет кровотечений, но я по-прежнему чувствую их ежемесячное присутствие. Теперь я, наконец, могу наблюдать свои естественные ритмы и то, как они связывают мое тело с небесными телами. К.Р.В. Мигрень. Женщины страдают мигренями в три раза чаще, чем мужчины. У многих женщин мигрень может быть вызвана падением уровня эстрогена во второй половине менструального цикла. Иногда усиление мигрени предупреждает о надвигающейся переменопаузе. Это происходит из-за колебаний гормонов. По неофициальным данным, у многих женщин мигрень проходит после менопаузы, но она также может быть вызвана плохим питанием, стрессом и так далее. Я страдаю от мигрени с 16 лет, и это имеет непосредственное отношение к моему циклу. За этот год частота приступов резко увеличилась с 1 до 15 раз за месяц. Далее представлены некоторые способы борьбы с мигренью. Постарайтесь выявить пищевые триггеры и избегать их. Для меня это виноград, шоколад и алкоголь. Бытует мнение, что сыры, апельсины или глютен могут также способствовать появлению мигрени. Мигающий свет, долгая работа за компьютером и вождение в ночное время все это может повлиять на людей с визуальным типом мигрени. Изменение погодных условий и распорядка дня – Обезвоживание, недостаток сна, стресс, эмоциональное расстройство и резкие запахи могут спровоцировать приступ мигрени. Добавки, рекомендуемые при мигрени: витамин B2, коэнзим Q10, магний, имбирный чай, пижма, лавандовое масло. Массаж, растяжка шеи и физиотерапия для устранения напряжения в мышцах. Лекарства, отпускаемые по рецепту. Таблетки назначают в том случае, если прослеживается связь с менструальным циклом, а ЗГТ – если вы находитесь в переменопаузе. Иногда может быть достаточно просто полежать в темной комнате. Иглоукалывание рекомендовано Национальным институтом здоровья и клинического совершенствования NICE Великобритании, как эффективное средство при мигрени. Аденомиоз – Мне было немного за 40, когда у меня развился аденомиоз. Это был очень эмоциональный и подавляющий опыт. В 2018 году, перед тем, как мне поставили этот диагноз, я прошла первое обследование, а также процедуру введения камеры во влагалище и матку. Когда медсестра начала ощупывать меня и пытаться ввести камеру глубже в мое тело, она сказала, «Я никогда не видела ничего подобного». Это заявление повергло меня в шок. Медсестра позвала врача, и к тому времени, когда он пришел, у меня появились болевые ощущения, от которых я начала плакать. Врач посоветовал использовать кислород для того, чтобы облегчить боль. Они продолжали предпринимать попытки протолкнуть камеру выше, но я была вынуждена попросить их остановиться, поскольку боль была невыносимой. При этом врач предложил продолжить осмотр под общим наркозом. Спустя несколько недель мне сделали повторное обследование. но и оно не выявило каких-либо признаков моей проблемы. Выяснилось, что во время предыдущего обследования мне проткнули матку. Я должна была пройти курсы лечения антибиотиками, чтобы предотвратить распространение инфекции. Третье обследование показало обильный рост тканей в стенке матки. Врач соскоблил часть слизистой оболочки и объяснил, что если это не сработает и болезненные кровотечения продолжатся, Мне придется провести абляцию эндометрия или гистерэктомию. Спустя три года мне исполнилось пятьдесят, и у меня началась менопауза. В некотором смысле это было благословением. Мать природа помогла мне, но одновременно преподнесла новый набор проблем. Мой цикл резко изменился. Менструации могло не быть на протяжении трех-четырех месяцев. Если же у меня начиналось кровотечение, то оно проходило в легкой форме и длилось максимум 1 два дня. Это был совершенно другой тип гормонального ландшафта, который принес с собой новые трудности. Я начала страдать от сильной мигрени и тошноты, мучиться с приливами, затуманиванием сознания, беспокойством, усталостью и чрезмерной эмоциональностью. Теперь я прохожу через новые на этот раз заключительные этапы своей женственности и одновременно замечаю перемены в своем теле и лице. Я перестала узнавать свое отражение из-за того, что сбросила старую кожу и отпустила ту, кем я была когда-то. Но постепенно, шаг за шагом, я принимаю и начинаю любить эту старую и в то же время новую версию себя. Лиза. Рак шейки матки. На протяжении всего репродуктивного периода женщины должны регулярно сдавать мазки для проверки аномальных клеток шейки матки. Но большинство женщин считают эту процедуру неудобной. Нам всем необходимо уяснить, что она может спасти жизнь при раннем выявлении рака шейки матки. 12 мая 1994 года мне поставили диагноз «рак шейки матки». «Если бы я была проинформирована о симптомах, возможно, мне удалось бы узнать об этом раньше. Я регулярно проходила обследование, и у меня ни разу не было отклонения от нормы. Мне нужно было обратить внимание на кровотечения, которые появлялись после полового акта. Но в то время у меня не было регулярных менструаций, мне было немного за 40, и мой врач предложил поменять противозачаточные средства, из-за чего кровотечения стали нерегулярными». Я работала полный рабочий день, получив должность руководителя команды. В тот день, когда мне сообщили о плохих анализах, я пришла к врачу с другой проблемой. Меня волновал вопрос, как справиться со стрессом на работе. Но врач направила меня в местную больницу для дальнейшего обследования. Меня это не особо беспокоило. У многих женщин бывают результаты, которые требуют дальнейшего наблюдения. Уходя, я пошутила, что эта новость не особо помогла мне снизить уровень стресса. Дата обследования была назначена только на 5 мая. Оглядываясь назад, я задаюсь вопросом, был бы результат другим, если бы меня приняли быстрее. Мне сделали дополнительные анализы и биопсию, которая оказалась весьма болезненной. Меня предупредили, чтобы я взяла с собой кого-нибудь, кто мог бы отвезти меня домой. Также я должна была взять отгул на работе. Тогда со мной была мама. Она позаботилась о том, чтобы я пошла спать сразу же после того, как мы вернулись из клиники. На следующий день мне по-прежнему было очень больно, поэтому пришлось взять еще один отгул. Я проболела всю следующую неделю, из-за чего врач был вынужден выписать мне антибиотики. Я лежала в постели, когда мне позвонили из хирургии и попросили немедленно прийти на прием к врачу. Они никогда так не делают, поэтому я знала, что это могут быть только плохие новости. Я позвонила мужу, который был на работе, и отправилась в клинику. Там мне сообщили о том, что у меня рак шейки матки, и что мне предстоит операция, а затем, возможно, лучевая и или химиотерапия. На тот момент хирург был в отпуске, поэтому мне назначили прием примерно через 10 дней, а дату операции через некоторое время после приема. У меня сразу же возник вопрос, могу ли я поговорить с другими женщинами, которые прошли через это. Ответ был отрицательным, потому что имена пациентов не разглашались. Тогда еще не было онлайн-сообществ, поэтому я не могла найти столь необходимую мне поддержку. Позже я наткнулась на горячую линию для больных раком, но это не могло заменить общение с другими женщинами, у которых был такой же диагноз, как у меня. Я позвонила мужу, как только вернулась домой. Позже он отвез меня к маме, которая жила неподалеку, потому что я не могла сообщить ей эту новость по телефону. Когда я рассказала ей обо всем, она побледнела и почти сразу же перешла в режим настоящей матери, начав за мной ухаживать. Лишь годы спустя, после того, как ее не стало, я узнала, что моя бабушка по материнской линии умерла от рака шейки матки. Мать никогда об этом не упоминала и говорила, что она умерла после серии инсультов. Возможно, она и сама не знала, поскольку в те времена было принято не сообщать семьям и даже самим пациентам об этом страшном диагнозе. Матери тогда было около 20, она только вернулась после службы в армии во время Второй мировой войны, чтобы позаботиться о своей матери. По возвращении домой я обнаружила на пороге букет от моего менеджера. Это стало доказательством того, как в одно мгновение изменился мой мир. Я больше не была, Мэри. Я была больна раком. Так начался мой опыт, который во многих отношениях был болезненным и неприятным. Но в то же время стал для меня тревожным сигналом, побудившим изменить свою жизнь. Я собрала материалы и опубликовала книгу женских историй о раке шейки матки, чтобы помочь тем, кто пришел к этому диагнозу после меня. Я пережила рак, и это изменило мою жизнь. Мне хотелось бы лучше прислушиваться к своему телу, осознавать циклы. Тогда я могла бы избежать этой боли, которую испытываю до сих пор, а также ее последствий, которые отразились на моих отношениях с мужем. Но, несмотря на все это, спустя столько лет мы по-прежнему вместе. Мэри. Поиск подходящего специалиста. Борясь с болью или нежелательными симптомами, мы чувствуем себя подавленными и напуганными. Мы не знаем, с чего начать и как найти поддержку. Это на самом деле непросто. выбрать наиболее рациональный подход или нового врача. Зачастую место проживания, обязанности или работа, финансовое состояние или длинные очереди в больницах ограничивают наши возможности. Мы испытываем стресс, связанный с обследованиями, лечением и поиском поддержки. Как правило, личная рекомендация является лучшим способом найти нового практикующего врача или подход. человек, который дает вам рекомендации не только знает вас и то, с чем вы боретесь, он имеет личный опыт. Вот почему настолько важно создать круг, в котором можно открыто говорить о своем теле и циклах. Ключевым моментом здесь является доверие. Вы должны доверять профессиональному опыту и квалификации специалиста, к которому обращаетесь со своей проблемой. Он, в свою очередь обязан прислушиваться к вашему опыту работы с собственным телом, И доверять вам. Используйте свою интуицию, когда встретите нового специалиста. Многие женщины избегают посещения врача, опасаясь того, что у них могут обнаружить серьезную проблему. Если у вас есть какие-либо опасения, пожалуйста, обратитесь к специалисту. Возьмите с собой подругу или партнера. Поддержите себя, пока будете искать способы поддержать здоровье и благополучие. Ответив на вопросы, которые были представлены в моей книге «Medicine Woman», вы сможете лучше разобраться в себе и своей проблеме. Что заставляет вас довериться тому или иному врачу? Какие качества или квалификации вы ищете? Что заставляет вас не доверять специалисту? Что может послужить для вас тревожным сигналом? Можете ли вы довериться врачу, если его методы не всегда работают, или в том случае, если между вами возникает недопонимание? Как вы относитесь к лекарствам? Каким лекарствам или подходам вы доверяете, а каким нет? Что повлияло на выбор вашего нынешнего подхода?